Глава 3. Социальные круги, как окружение влияет на алкоголизм и наркоманию. Приходится провозгласить банальность, что окружение играет ключевую роль на пути к выздоровлению для тех, кто стремится к воздержанию от употребления наркотиков или алкоголя. Люди вокруг могут либо поддерживать этот процесс, либо препятствовать ему. Среда оказывает огромное влияние на выбор поведения и эмоций, что необходимо учитывать при работе с зависимыми. Истории из реальной жизни показывают, что поддержка близких и правильная среда становятся решающими факторами в борьбе с зависимостью. Человек, находящийся на грани срыва после реабилитации, может получить силы продолжать благодаря искреннему участию друзей и родных. Это касается не только моральной поддержки. Сама атмосфера, в которой человек живет, имеет огромное значение. Когда рядом есть люди, которые не осуждают, а верят его способность преодолеть зависимость, это создает прочную опору для дальнейшего выздоровления. В то же время неблагоприятное окружение может легко привести к рецидиву. Например, если человек возвращается после лечения в круг общения, где употребление наркотиков или алкоголя продолжается, ему будет крайне сложно устоять. Поэтому необходимо не только избегать старого окружения, но и активно искать новое, где человек сможет начать жизнь с чистого листа. Без страха осуждения за прошлое и настоящее. Правильная среда – это не просто контроль над человеком. Это создание пространства, где он может чувствовать себя принятым, даже если делает неверные шаги. Это особенно важно для тех, кто привык к осуждению и отвержению. Пример из моего опыта работы в реабилитационном центре и приюте Подтверждает, долгосрочная поддержка и отсутствие осуждения могут создать условия, в которых человек начнет осознавать свою ценность и будет готов к изменениям. Поддержка и принятие, а не осуждение – важный элемент в процессе выздоровления. Это напрямую связано с философией неосуждения, в которой вера в человека и его способность измениться сильнее любых прошлых ошибок. В реабилитационном центре в Израиле, где я работал, был принят подход, основанный на убеждении, что только выздоровевший наркоман может по-настоящему помочь другому наркоману, стремящемуся избавиться от зависимости. Это было связано с тем, что лишь человек, прошедший через тот же опыт борьбы с зависимостью, Мог по-настоящему понять всю боль, все страхи, сомнения и соблазны, которые сопровождают этот процесс. Такой подход создавал атмосферу доверия и взаимопонимания, ведь наставники были не просто теоретиками, а людьми, пережившими те же самые трудности. Однако в этой системе существовала и серьезная опасность. Бывали случаи, хоть и не часто когда прибывшие наркоманы соблазняли выздоровевших инструкторов, что приводило к рецидивам у тех, кто уже прошел курс лечения, и у самих инструкторов. Это подчеркивало, насколько хрупок процесс восстановления и как легко можно снова оказаться в зависимости. Именно поэтому требовалась постоянная поддержка и контроль, чтобы предотвратить такие ситуации и минимизировать риски для тех, кто уже сделал шаг к выздоровлению. В моем приете, когда наркоман оказывался один среди тех, кто не употреблял, он мог оставаться чистым в течение нескольких месяцев, иногда до полугода и дольше. Это было связано с тем, что отсутствие соблазнов и поддерживающая среда давали человеку шанс на длительное воздержание. Однако рано или поздно Наступал момент, когда какой-то случай или событие приводили к рецидиву. После этого, как правило, человек покидал приют, возвращаясь к прежнему образу жизни. Это подтверждало, насколько важна не только поддерживающая среда, но и постоянное внимание к психологическим триггерам, которые могут вызвать срыв даже в относительно стабильной обстановке. Появление второго наркомана в приюте обычно приводило к рецидиву у обоих, и мы старались избегать того, чтобы у нас одновременно проживало более одного человека с зависимостью. Это оказалось трудной задачей, ведь такие ситуации могли возникнуть неожиданно. Со временем мы заметили, что не только другие наркоманы, но и алкоголики нередко становились причиной срыва. Особенно опасными были случаи, когда речь шла о алкоголичках, с которыми у наркоманов развивались романтические отношения. Такие связи всегда вели к возврату к наркотикам, даже если наркоман уже долгое время оставался чистым. Это стало для нас важным уроком о том, насколько взаимосвязаны разные формы зависимости и как важна четкая структура и контроль в подобных ситуациях. Наш приют никогда не специализировался исключительно на алкоголиках или наркоманах. Мы предоставляли убежище всем нуждающимся при нашей церкви. И поэтому говорить об особом успехе в работе с зависимостями не приходилось. Тем не менее я хочу отметить, что наркоман, уставший от своей зависимости и помещенный в изолированную среду, где ему предлагались позитивные альтернативы, такие как помощь другим людям, не стремился во что бы то ни стало покинуть нас. Он мог оставаться чистым в течение довольно долгого времени. С алкоголиками, однако, было сложнее из-за того, что алкоголь легитимизирован. Они могли добраться на попутке до ближайшего городка в 15 километрах и купить алкоголь. Что они и делали. Что делало их срыв более вероятным? Хочу особо подчеркнуть, Удивительное отличие поведения алкоголиков, особенно женщин, от наркоманов. Наркоман в ломках, приняв дозу, не проявляет себя вызывающе или антисоциально, а наоборот, кажется возвращающимся к какому-то нормальному состоянию. Если же у него нет дозы, то сначала испытывает сильные страдания, но со временем привыкает, когда проходят физические ломки. Алкоголики, особенно алкоголички, в свою очередь трезвыми, могут вести себя достаточно приемлемо. Но стоит им выпить, таких поведение резко становится антисоциальным. Им невозможно просто сидеть в своей комнате. Они обязательно ищут приключений и становятся источником непредсказуемых ситуаций. Еще более удивительным является то, что существуют люди, которые ничего не употребляют, но ведут себя как алкоголики или алкоголички. С ними невозможно взаимодействовать, они либо постоянно мешают, либо пристают к окружающим. Порой создается впечатление, что это психически больные люди, хотя психиатрия ими заниматься отказывается, ссылаясь на особенности характера. Такого своего рода сухие алкоголики. Также есть категория тихих алкоголиков, о зависимости которых мало кто знает, потому что они не появляются на людях после того, как выпьют. То есть есть неалкоголики, которые ведут себя как алкоголики, и алкоголики, которые ведут себя как неалкоголики. Обычно они начинают пить во второй половине дня, а утром ведут себя вполне нормально, что, видимо, характерно для относительно ранних стадий зависимости. Один сосед шутил, что он алкоголик на полставки. До четырех часов он был совершенно вменяемым джентльменом, обаятельным и надежным. Вечером же его никто никогда не встречал. Как-то я случайно зашел к нему позже и нашел его в состоянии глубокого опьянения. Кто бы мог подумать, что он не шутил, говоря о своей полставке. Так или иначе, взаимодействие с алкоголиками, а особенно с алкоголичками, оказалось гораздо более проблематичным. Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, алкоголь легитимизирован и доступен, что делает его гораздо легче достать, чем наркотики. Алкоголик, даже находясь в изоляции, всегда может найти способ добраться до ближайшего магазина или кафе, чтобы выпить. Женщины, особенно молодые, поймав попутку, заигрывают с водителем и выпрашивают их угостить, что обычно и осуществляется. Во-вторых, после употребления алкоголя их поведение становится крайне непредсказуемым и антисоциальным. Алкоголики не могут спокойно сидеть в комнате им обязательно нужны какие-то действия, что ведет к хаосу в их окружении. С, с алкоголичками, как правило, ситуация осложнялась еще больше из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения они становились источником драматических ситуаций, часто связанных с эмоциональными всплесками и романтическими отношениями, что делало их поведение еще более нестабильным и непредсказуемым. Относительно успех с наркоманами достигается при их помещении в изолированные сообщества без других зависимых. Этот эффект объясняется следующими факторами. Во-первых, изоляция от среды, способствующая рецидивам, играет ключевую роль. Когда наркоман находится в окружении, где нет других зависимых, он сталкивается с меньшим числом триггеров, провоцирующих срыв. Это соответствует теориям зависимости, которые подчеркивают важность изменения окружения для предотвращения рецидива. Во-вторых, теория социального обучения утверждает, что люди перенимают поведение окружающих. В сообществе, где употребление веществ отсутствует, наркоман начинает моделировать свое поведение, ориентируясь на трезвых людей, что помогает ему поддерживать чистоту. Наконец, социальная поддержка, играет значимую роль, даже если приют не занимался лечением напрямую. Исследования показывают, что присутствие поддерживающего окружения может способствовать воздержанию, создавая для наркомана ощущение принадлежности и стабильности. Таким образом, изоляция и правильное окружение становятся важными факторами в длительном воздержании от наркотиков. Важно также отметить, что для успешного выздоровления наркоман должен по-настоящему возненавидеть наркотик. Однако это не происходит сразу. В начале зависимый человек, наоборот, испытывает к наркотику сильную привязанность, почти как влюбленность. Только с течением времени, после осознания разрушительных последствий зависимости, приходит настоящее отвращение, без которого долгосрочное воздержание практически невозможно. Этот процесс внутреннего перелома играет ключевую роль в борьбе с зависимостью, и его нельзя ускорить искусственно. Он должен произойти у каждого в свое время. Главное до этого времени наркоману дожить. Идеальным решением было бы, если бы отдаленные сообщества брали на поруки одного зависимого. Такая модель позволила бы наркоману находиться в окружении, где нет других зависимых что минимизировало бы риск рецидива. Но где же найти такие отдаленные сообщества, где наркомания и алкоголизм скорее процветают тоже? В этих условиях изоляции от вредной среды человек мог бы постепенно восстанавливать свою жизнь, опираясь на поддержку сообщества, а также участвовать в его жизни, помогая другим и получая позитивные альтернативы прежнему образу жизни. Об этом мы поговорим в соответствующей главе. Конечно, идеальный подход предполагает сочетание такой поддержки с полноценным медицинским и психологическим лечением, которого мы не могли предоставить, будучи просто христианским приютом. Медицинское вмешательство и профессиональная помощь должны были бы дополнять атмосферу заботы и поддержки, которую можно создать, В отдаленных сообществах, чтобы дать зависимому человеку наилучшие шансы на выздоровление. Напоследок скажу о влиянии среды. Бывало, сидим за столом с наркоманом, который уже шесть месяцев не употребляет. Улыбчивый, приветливый, помогает мне служить в церкви, помогает соседям. Но вдруг говорит, дядя Боря, а бы нам, вот тунули бы мы с вами, эх. И говорит это с такой заразительной интонацией, что я, в ту пору священник, никогда ничего не употреблявший, вдруг начинаю ловить себя на мысли, а может быть и правда дунули бы. Наркоманы говорят «дунуть». Это сленг, который, видимо, используется в среде зависимых для обозначения курения марихуаны или курения героина или употребления других наркотических веществ. Да, героин можно курить хотя это не самый распространенный способ его употребления. Чаще всего героин вводят внутривенно или вдыхают через нос, нюхают. Однако курение героина обычно на фольге также практикуется, особенно среди тех, кто пока боится инъекций или пытается уменьшить риск заражения инфекциями передозировок, связанными с введением наркотиков внутривенно. Если бы я мог проповедовать христианство с такой же заразительностью, как наркоман предлагает дунуть, меня бы, наверное, возвели в лик святых крестителей. Эта сила убеждения, с которой они предлагают курнуть, настолько соблазнительна, что если бы она была направлена на духовное, ее влияние могло бы быть поистине колоссальным. Если в предыдущей главе мы показали, что снижение гормонов радости с возрастом толкает молодежку к употреблению, а отношения взрослых и привлекательность запретного плода лишь усиливают это стремление, то необходимо отметить, что среда играет окончательно решающую роль. Находясь среди наркоманов, не стать наркоманом практически невозможно. И если это удается, то такой случай можно считать исключительным подвигом. Среда буквально формирует поведение и мышление человека, особенно в вопросах зависимости.